Глава шестая Наутро я убрала в чулан чужую книгу с кольцом, достала свой запас трав и начала экспериментировать. Сила стала возвращаться. Я чувствовала её покалыванием на кончиках пальцев, но колдовать толком ещё не могла. Но вот на зелье её хватало. Благо, сделать маговых жертв прекрасными я могла и с помощью трав. Сходила до обеда за аконитумом, добавила чуть-чуть слюны гарпии В этот раз очень старалась, чтобы действительно чуть, и оставила превращательное зелье настаиваться. Сложнее всего с проклятием было. Несколько раз за день Леший приходил и вздыхал. Я делилась с ним бутербродами, но порадовать хорошими новостями не могла. И только к вечеру появилась у меня идея. Смешала быстро травы, поставила котелок на огонь и зашептала наговор, придумывая на ходу. Такое меня тут вдохновение взяло, Лились слова непрерывным потоком. Записать бы, конечно, на случай, если всё сработает, но я почти ничего не помнила, словно во сне каком была. Тут в любом случае или всё получится, или жить магу с бычьей головой ещё долгонько. В кровать ложилась довольная. Утром деревенские жертвы придут красоту наводить, а к обеду, надеюсь, господина мага расколдую. Надо только с гарпиями договориться, чтобы они ему как-нибудь поаккуратнее отомстили. Мне его помощь понадобится». Покачала головой, удивляясь сама себе. «Ведьма у мага никогда ничего просить не должна. Маги от этого ещё сильнее нос задирают. Повертелась немного, порасстраивалась и решила, что я ему потом зелье добронравено подарю. Зря, что ли, в кармане лежит. Под его действием нос особо не позадираешь». Проснулась я от стука в дверь и как-то сразу поняла, что проспала. Может, потому что солнце уже вовсю заливало светом мою кровать. Может, от того, что у окна, сплюснув носы о стекло, выстроились маговские жертвы, пытаясь разглядеть, дома я или нет. Вставать, если честно, не хотелось совсем. А вдруг она уже ушла, пока мы тут ждём? Ведьма сама к магу не пойдёт, побоится. Чего ей бояться? Она же ведьма. Я хмыкнула с закрытыми глазами, слушая разговоры на улице. «Давай, стучи сильнее! Вдруг она там заклинания страшное творит и просто нас не слышит!» В дверь опять начали долбить, и я со стоном поднялась. Отчего-то сильно болели мышцы, будто я вчера весь день с мечом упражнялась. Я замерла на месте. Меч! И как я про него забыла! Господин Мак, увидев меня с мечом, вряд ли испугается и я не совсем дурная, чтобы на это надеяться, но, по крайней мере, может удивиться и дать мне немного времени, чтобы его расколдовать. Сразу в драку не полезет. Нет, я на самом деле ещё не видела таких магов, которые бы на ведьму с кулаками накидывались. Но я и магов с говяжьей головой нечасто встречала. Всё бывает в первый раз. Остановилась я у умывальника, поплескала себе в лицо холодной водой Краем глаза зацепило отражение в зеркале и вздрогнула но волосы приглаживать всё равно не стало. Будет ещё время красоту наводить. Надела сарафан и открыла дверь, по которой уже, кажется, начали бить ногами. «Ой!» — замерли на пороге девки, отходя от меня на пару шагов. «Ну?» — я уперла руки в бока, нахмурившись. До завтрака мой ведьмин характер всегда проявлялся во всей красе. так утро — тихо ответила Любава. Она среди них, похоже, самая болтливая была. — Извините, госпожа ведьма, — нашлась и самая умная. Подошла, оттеснила Любаву в сторону. — Мы красоту наводить, чтобы, значит, кайвину... Она покраснела и поправилась. — К магу нашему пойти. Остальные закивали, зашептались, снова начиная напирать. — Ждите тут. Я закрыла дверь. Прислонилась к ней лбом, постояла немного, окончательно просыпаясь, а потом хлопнула в ладоши, отчего за дверью вообще все разговоры прекратились, и пошла разливать зелье. Какая-то мысль всё крутилась в голове, но никак не хотела формулироваться, поэтому я её пока отогнала и занялась своей работой. Когда я вынесла пузырьки на улицу, девки торжественно стояли полукругом перед крыльцом, Жертвоваться магу они собирались в своих лучших платьях. Похоже, кто-то даже свадебное нацепил. Вон по подолу вышивка характерная шла. Я только головой покачала. Дуры девки от отчего-то забыли, что Айвин там не просто так в пещерах сидит, ждёт прекрасных дев и печалится. На самом деле там просто злющий мужик с головой быка. И повезёт всем этим жертвам, если он меня первую увидит и переключит внимание как на виновницу всех событий. А если нет, как эти малохольные убегать от взбешённого мага собираются разноряженные? Но вслух я, конечно, ничего не стала говорить. Раздала зелье, дождалась, пока все выпьют, и пошла переодеваться. В отличие от них, я планировала надеть удобные штаны, те самые из чулана и свободную рубаху. Пока собиралась и наспех завтракала, Пока доставала меч из-под кровати, на улице стало шумно. Загалдели там, ругаться начали. Значит, пора. Я вздохнула, покрепче завязала шнурки на ботинках, положила меч на плечо и вышла на улицу, изумлённо замерев на пороге. а потянула я, разглядывая совершенно одинаковых на лицо красавиц, которые почти уже в косы друг другу вцепиться были готовы. Вот она, мысль-то потерянная. Зелье превращательное одно. Когда заклинала его, не сообразила на черты лица выпившего замкнуть. И получилось то, что получилось. Я даже вздохнула и досадливо покачала головой. Да уж, если меня сейчас отправить на экзамены в Ковен, ни за что ведь не сдам. Госпожа ведьма! Плаксива начала одна из красоток. Тут такое дело! Какое? Подняла я бровь. И только потом вспомнила, что брови я нарисовать себе не успела, а мои рыжие не очень серьёзно выглядят. Поэтому для солидности я мяч к стене прислонила и руки на груди сложила. Хорошо хоть волосы в косу заплела, а то совсем недоразумение было бы они ведьма. Почему мы одинаковые? завыла другая, слёзы по щекам размазывая. Не реви, грозно приказала я. Опухнешь ни за что, могу не понравишься. Они замолчали, успокаиваясь, а я продолжила, придумывая на ходу. Это самый популярный типаж лица в столице. Научно-опытным путём было доказано, что именно такие пропорции внешности приводят магов в восхищённый трепет, отчего они бывают готовы жениться на обладательницах этих пропорций, даже до того, как познакомиться с будущей тёщей. Я просто не могла лишить одну из вас такого преимущества. Чегось Открыли рты девки. «А как мы? И что нам?» Начала одна из тех, что поумнее, но я её перебила. «А вы впечатляете его своими другими, выдающимися талантами». Сразу же приосанилась та, у которой платье на груди почти что лопалось. «И вообще», — отрезала я, — «если кто забыл, то вы в жертвы собираетесь, а не в жёны». Ответом мне был слаженный печальный вздох. «Ладно, не будем тянуть». Я опять положила меч себе на плечо. Благо, он у меня был совершенно не острый, потому что для остроты его точить надо, а я, думаю, не надо объяснять. «Пошли, девчата, посмотрим, насколько у вас господин маг уравновешенный». Я хихикнула, представив, как чудесно мы выглядим со стороны. Встала во главе своего маленького отряда одинаковых красавиц и повела их к пещерам. Леший присоединился к нам где-то на середине пути. Девчонки сразу попритихли, глаза опустили. Бурьяна моего в дубках уважали и побаивались. Он окинул всех взглядом, языком цокнул но по обыкновению промолчал. А потом потянул меня в сторону. Я своим махнула, чтобы дальше шли, догоню, и остановилась. на это тебе Затон передал». Протянул мне Леший кувшинчик. «Чего там?» Вода живая, должна помочь силы восстановить. Хотя бы немного. Я даже отвечать ничего не стала. Забрала кувшин и выпила сразу же. Прислушалась к себе, чувствуя приятную щекотку в груди. Но ждать времени уже не было. Разберёмся на месте. Если нужно будет тебя вытащить оттуда, зови, приду, — пророкотал Бурьян. Буду в лесу ждать. Приобняла я лешего, от отчего тот смущённо замер и побежала девок догонять. А ну, как они первые с гарпиями столкнутся? Ладно, я с женщинами-птицами договорилась. А вот мои одинаковые с лица подопечные им так просто своего мага не отдадут. Биться будут насмерть. Только гарпий на поляне у пещер не было. И неудивительно. Я присвистнула. Похоже, все жители Дубков решили в это чудесное утро погулять в лесу и полюбоваться процессом добровольного жертвоприношения. В стороне под деревьями расставляли столы, гомонили, пели песни, кто-то даже начал жарить мясо на костре. Посмотрела я на это безумие, головой покачала, но дожидаться, пока нас заметят, не стала. Шепнула девкам на прощание, начинайте пока сами, приведу вам мага. И юркнула в пещеру. Вот уж объяснять ещё и горожанам, отчего у них красавицы на одно лицо, я не хотела совершенно. Пусть девчонки сами расскажут всё, как поняли. В пещере ожидаемо было темно, и я щёлкнула пальцами, вызывая ведьми на гонёк. Он сначала плевался искрами, грозился потухнуть, но потом разгорелся, засветил. «Зайду потом к затону, поблагодарю за живую воду. Надо будет на будущее дома запаснее сделать. Судя по моим приключениям, точно понадобится». «Ну давай, огонёчек, найди мне господина Айвина». Я перехватила меч поудобнее и побежала за ярким шариком света, шустро ухнувшим в засыпанный камнями проход. Видно тут найвин пещеру и крушил. Господин Мак обнаружился совсем рядом, в первом же тупиковом ответвлении спящим. Не разбудил его не скрежет меча по каменному полу, ни мои покашливания нетихая, Здрасти, господин Айвин. Он лежал на подстилке из сена, запрокинув бычью башку и похрапывал открыв рот. Да уж, если бы тут взаправду жертвоприношение планировалось, не дождались бы девки своего ненаглядного. Я прислонила меч к каменной стене и присела рядом на подстилку. Не удержалась, потрогала рога, на ощупь ничем от коровьих не отличались, разве что горячее были на порядок. Господин Мак вообще был подозрительно горячий. Неужели умудрились простуду подхватить? Заворчала я всё нахальнее и нахальнее тормоша мага. Он даже не двинулся, только храп тональность поменял. Стал потоньше и помелодичнее. Да уж, приготовилась я к драке, а тут вон, приходи и убивай, он даже не проснётся. Это хорошо ещё, что гарпии внутрь не полезли. Они, конечно, убить не убили бы, но рога бы точно отпилили. Очнулась я от размышлений, поглаживая широкий бычий нос тряхнула головой, приходя в себя, и разозлилась. Неужели опять господина мага, жалею, нашла кого? Достала пузырёк с зельем из сумки, проверила надпись на этикетке, а то за сегодня я уже достаточно начудила, и вылила прямо в открытый бычий рот.